Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Меж тем, механик деревенский, Зарецкий жернов осуждал. Идет Онегин с извинением. «Но где же?» — молвил с изумлением Зарецкий. «Где ваш секундант?» В дуэлях классик-эпидант любил методу он из чувства.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 «Я не предвижу возражений на представление моё. Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный». Зарецкий губы закусил. Онегин Ленского спросил, «Что ж, начинать?» «Начнём, пожалуй», — сказал Владимир. «И пошли за мельницу».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 В сражении смелым быть похвально. Но кто не смел в наш храбрый век? Все дерзко бьется, лжет нахально. Герой, будь прежде человек. Чувствительность бывала в моде и в нашей северной природе. Когда горящая картечь главу сорвет у друга с плеч Плачь, воин, не стыдись, плачь вольно И кесарь слезы проливал Когда он друга смерть узнал И сам был ранен очень больно Не помню где, не помню как Он был, конечно, не дурак Но плакать и без раны можно о друге Если был он мил, Нас не дразнил неосторожно И нашим прихотям служил, Но если жница роковая, Окровавленная, слепая, В огне, в дыму, в глазах отца Сразит залетного птенца, О страх! О горькое мгновение! О строганов! Когда твой сын упал, сражен, И ты один... Забыл ты славу и сражения, И предал славе ты чужой успех, Оботренный тобой. Что ж, если вашим пистолетом Сражен приятель молодой, Нескромным взглядом или ответом Или безделице иной, Вас оскорбившей за бутылкой,